позволили улучшить данную книгу. Особенно Акимова Сергея Викторовича, Мармонтова Игоря Георгиевича, Черепнева Игоря Аркадьевича, Шарапова Евгения Ивановича. Пролог Я вышел из рубки и глубоко вздохнул. Мимо пробегал матрос, которого я окликнул. «Братец, Мичмана Селезнева к командиру, быстро!» И рулевого Мишку. Не знаю, как его фамилия. также в рубку. Слушаюсь, ваш высокобродь. Только Мишку убило, но я кондуктора Силыча позову. Он за штурвалом стоять сможет. С этими словами матрос убежал. Я же, посмотрев за корму, увидел, что два японских истребителя приблизились так, что их низкие силуэты можно было уже рассмотреть без оптики. Мили полторы а то и меньше осталось. Кажется, минут 15, и моя жизнь в этом мире закончится. Про этот мир я подумал, не разделяя его на этот и тот свет. Так уж получилось, что моя матрица сознания или душа гвардии подполковника спецназа ГРУ Оленина Тимофея Васильевича каким-то образом 15 лет назад перенеслась из 2018 года в 1888 год в тело четырнадцатилетнего летнего казачонка Тимохи Оленина из станицы Черняева Амурского казачьего войска. За эти 15 лет много чего произошло со мной в этом мире. Если заполнять анкету, то я теперь Тимофей Васильевич Оленин-Зейский, подполковник генерального штаба, флигель-адъютант и начальник аналитического центра при Российском императоре. Семейное положение – женат, причем на дочери генерала от инфантерии Беневского. Недавно стал отцом. Здесь, в Бахайском море, оказался из-за личного приказа императора Николая II встретиться с командующим Баянской армией генералом Юань Шикаем, который, вернее всего, готовит военный переворот в империи Цин. Вот уже три недели идет русско-японская война, начавшаяся 16 августа 1903 года. Мы выиграли три морские битвы, получив значительное преимущество на морском театре военных действий. В этом мире до 88 года события происходили так же, как и в моем прошлом будущем, но потом начались резкие отличия. Александр III дожил до 29 сентября 1900 года. У Николая II жена не Гессенская муха, а Елена Орлянская. Алекс же, по настоянию королевы Виктории, вышла замуж за герцога Йоркского, теперь уже короля Георга V, так как королева Виктория и принц Уэльский умерли раньше времени с моей помощью. Николай II не тот рохля, как в моем прошлом, а довольно-таки резкий правитель. Решительно отомстил Британии за гибель родителей, брата и сестры. Мятеж дяди великого князя Владимира Александровича буквально утопил в крови. Ввел изменения в законодательство Российской империи, которые практически полностью скопировали сталинскую 58-ю статью из прошлого будущего, с моей подачи, конечно, что позволило взять за горло и аристократию, и чиновников, и буржуазию отменил выкупные платежи для крестьян, готовится ввести Конституцию. Столыпин и Струве в Гродненской губернии по поручению государя проводят аграрную реформу, пытаясь совместить несовместимое, а именно общинную и частную собственность на землю. Может у них и получится провести аграрную реформу потом на всей территории Российской империи с куда большим эффектом, понизив градус возмущения крестьян и решив вопрос с периодически приходящим на Русь голодом. Но самым важным успехом своего прогрессорства в этом мире считаю не пулеметы Матсена, пистолет-пулемет специальный, снайперскую винтовку, разрабатываемые минометы и прочие военные вундервафли, а появление пенициллина или чего-то на него похожего – что произвели с моей подсказки супруги Бутягины. Они не только создали сильный антибиотик, но и провели удачные испытания, убедили многих медицинских светил, и теперь в Томске уже больше года действует бактериологический институт с производственными мощностями по изготовлению пенициллина, а также противодифтерийной сыворотки и оспенной вакцины. Надеюсь, эти лекарства – Спасут миллионы подданных Российской империи. Я мысленно усмехнулся. Что же, в этом мире время я провел не зря. Пятнадцать лет урагана, а не жизни, вместо пенсионерского прозябания в прошлом будущем. Даже сына успел заделать. Значит, будет продолжение меня здесь. Жаль, что там так и не смог продлить свой род. Хотя свой офицерский долг перед родиной выполнил. В этот момент в моем сознании зазвучали слова песни Газманова: Офицеры, офицеры, ваши сердца под прицелом, За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, Заставляя в унисон звучать сердца. Какая нахрен свобода? Победа должна воссиять, — подумал я, встряхнув головой. Кому ангелы перед смертью приходят? а мне песня Газманова, хотя тоже неплохо. Мои размышления прервала рука появившаяся из трюмного люка. Плюнув на качавшуюся палубу, я бросился к входу в машинное отделение, засунув пистолет в кобуру. Пока добрался, из люка выбрался Зверев, а за ним еще один матрос. «Василий Васильевич, как вы?» спросил я, подойдя к старшему инженер-механику, невольно отводя глаза от его лица, покрытого волдырями. «Жить буду», — Стармех посмотрел за корму, жутко усмехнулся. «Только недолго». «Что там? Ход будет?» — спросил я. «Кондуктор Васильев закрыл собой пробитый паропровод. Его тело будто приварило к нему». По щекам с волдырями Зверева потекли слезы. «Меня оттолкнул, а сам лег на пробитое отверстие. Волочка». Плечи Стармеха затряслись. «Четверо там осталось. Совсем остались», произнес матрос с таким же сваренным лицом и руками, а потом он согнулся и его вырвало. В этот момент к нам подошел Селезнев. «Вася, ты как?» – спросил он Зверева, бледнее на глазах. «Узлов двадцать-двадцать пять дадим еще какое-то время. Сколько, я не знаю». Старший инженер-механик корабля обвел нас каким-то пустым взглядом. Такого хомута на паропровод я еще не видел. Последующее дальше выражение лица Зверева было страшным и каким-то безумным. Мичман хотел дотронуться до руки Стармеха, но, увидев, в каком она состоянии, отдернул ладонь. «Вася, я к командиру», — закаменев лицом, Селезнев бросился к рубке. Я же стоял и не знал, что делать. Нет, я, конечно, представлял, как оказывать помощь с ожогами, но под руками не было ничего. Совсем ничего. «Господин полковник, идите к командиру. Мы тут как-нибудь сами. Сейчас внизу чуть развеется, и мы спустимся туда». «Млять, да чтоб его вклюз, в в вклюз! и якорь мне в зубы!» — ругался я про себя, когда шел к рубке. Не найдя в себе сил пройти в нее, поднялся на смотровую площадку или ходовой мостик. Хрен его знает, как это правильно называется. Поднеся к глазам бинокль, который был в специальной подставке, посмотрел туда, где виднелись дымы. Удалось рассмотреть какой-то корабль, похожий на наш истребитель, и еще один крупный, судя по всему, крейсер. Не раздумывая, скатился вниз и ворвался в рубку. «Константин Александрович, там истребитель и крейсер. На курсе. Я немного завис. В общем, слева от нас». Панферов, передав штурвал, видимо, кондуктору Силычу, который успел прибыть в рубку, бросился на ходовой мостик. Селезнев и я двинулись за ним. Поднявшись, вместе с Семеном Владимировичем застыли, ожидая, что же скажет командир корабля. Тот, прельнув к биноклю, долго рассматривал два корабля, а потом радостно произнес. «Кажется, еще поживем, господа офицеры. Это германцы, истребитель «Таку» и бронепалубный крейсер «Нимфе». Если успеем до них дойти, то, думаю, они нас подберут, когда взорвем наш корабль». Панферов замолчал, а потом продолжил. «Все-таки союзники, какие-никакие» а ипошки не захотят с ними связываться. У меня задача доставить вас, Тимофей Васильевич, и генерала Вогака в Тяньзин. Если я не смогу, то пусть германцы довезут. Панферов улыбнулся, а потом все завертелось. Лейтенант Бураков, резко изменив курс, направился навстречу германским кораблям. Таку, как и Бураков, был одним из четырех захваченных китайских миноносцев во время боксерского восстания. При дележе добычи он был зачислен на службу в состав германской восточноазиатской крейсерской эскадры, расположенной в Циндао. И теперь этот корабль резко ускорился и пошел к нам навстречу. Японские истребители усилили огонь, но в этот раз Бог нас хранил. Лейтенант Бураков шел на 25 узлах, не теряя скорости, а все японские снаряды пролетали мимо. Минут через десять германский истребитель, сбросив скорость и описав широкую дугу, прикрывая нас, встал к нам в кельватер, а на его переднем мачте затрепетал флаг униформ. «Вы идете к опасности». Японские миноносцы, сделав еще пару выстрелов, отвалили в сторону. В бинокль было видно, как 105-мм орудие правого борта крейсера «Нюмфи» подходившего к нам, начали наводиться на японские корабли, а на его мачте также затрепетал флаг «Юниформ».